Глава 32. Первое условие плодотворной работы дирижёра с солистом чтобы оба хорошо знали ту музыку, которую собрались играть. К сожалению, это бывает нечасто. Чаще солист гораздо лучше знает концерт, который намерен исполнять, чем дирижёр акомпанемент, который собрался аккомпанировать. Второе важнейшее условие чтобы дирижер в самом деле не относился к оркестровой партии концерта как к аккомпанементу. Он должен работать с ней как с симфонией. Если, в свою очередь, солист не понимает этой необходимости, дело плохо. Тогда дирижер не многого сможет добиться от оркестра и не будет солисту единомышленником. Да, формально приоритет у солиста, и в глазах публики, особенно про фанов, оркестровое сопровождение является аккомпанементом. но относиться к нему так, значит, не понять замысла автора. Тут мы касаемся важнейшей проблемы. Я думаю, главная задача исполнителя выполнить все намерения композитора. Однажды я поделился этой мыслью с Шостаковичем, и он откликнулся с большим жаром. Безусловно, он сказал: "Это так. Очень мало кто считается с композитором". Сколько раз мне приходилось слышать заявления такого рода. Дело Шестаковича было сочинить, а дальше я хозяин или я хозяйка. Дальше, мол, исполнитель сам решает: выполнять ли ему то или другое указания автора, делать ли крещендо или деминуэндо, делать ли рубато тут, а не тут. Я считаю, это в корне неверно. И то исполнение, которое будет далеко от замысла автора, лучше всего считать несостоявшимся. Мне скажут: "Откуда вам знать, что хотел автор?" А я отвечу. Существует манускрипт. Возьмите его, читайте внимательно, сравнивайте с напечатанной партитурой. Может, вы даже найдёте места, где горе библиотекарь исправил ошибку в кавычках композитора. А не найдёте всё равно читайте ноты. Клемпере расспросили, почему вы дирижируете по партитуре, ведь сейчас все дирижируют наизусть. Он ответил очень просто: потому что я умею её читать. Я считаю, дирижёр обязан знать партитуру наизусть, но она должна лежать раскрытая перед тобой, потому что сколько ни дирижируешь, каждый раз находишь новые и новые прелести, новые и новые подробности, которые раньше не успевал заметить, а вот именно сейчас заметил. Воплощая эти подробности, приближаешься к цели автора. Опять-таки, Клемпер распросили: "Вот вас считают лучшим исполнителем Бетховена. В чём ваш секрет?" А он говорит, «Никакого секрета. Просто я стремлюсь, чтобы в каждой целой ноте было две половинки, а в каждой половинке ровные две четверти, а в каждой четверти, чтобы были ровные восьмые. Но обязательно ровные. Вот это, наверное, не каждый умеет». Договориться бывает трудно, иногда невозможно. Скажем, Рихтер и Караян, два великих музыканта, В какой-то момент поняли, что вместе играть больше не будут. Последней каплей стал, кажется, тройной концерт Бетховена с Растроповичем и Ойстрахом. Мне рассказывал Рихтер, что они с Ойстрахом не приняли караЯновской трактовки, считали, что он красуется, интересничает за счёт музыки. А Растропович с готовностью выполнял все пожелания Караяна. В результате была не работа, а подспудное сражение. Когда Караян наконец сказал, что запись окончена, Рихтер попросил сделать ещё дубль. Тот ответил: "У нас нет времени, нам ещё фотографироваться". Вот это возмутило Рихтера до глубины души, что фотографироваться важнее. Я дирижировал четвёртый концерт Бетховена с Национальным оркестром Франции и одним знаменитым пианистом, очень хорошим На всё давалось только три репетиции, включая репетицию с солистом. Само собой, я работал не только с ним, но и с оркестровыми фрагментами. Солист не скрывал негодования, а в перерыве пошёл жаловаться руководству. Вот мол, дирижёр раньше не репетировал с оркестром, а теперь тратит на это время в моём присутствии. Такое было невозможно ни с остройхом, ни с рихтером, ни с гилельсом. Они не выступали как солисты с сопровождением, наоборот, требовали ансамблевой игры. Должен сказать, из всех, с кем мне приходилось выступать за мою долгую жизнь, меньше всего было проблем с двумя людьми: Рихтером и Ойстрахом. С Гелельсом мы, к сожалению, играли слишком мало, но и с ним проблем не возникало никогда. Никогда. Почему так? потому что эти люди всё могли. Они умели всё сыграть. Если я предлагаю Ойстраху, не хотите попробовать вот таким штрихом сыграть в такое-то место? Он берёт скрипку и точно играет, что я предлагал. Так? Да-да, именно так. Ну да, так и может быть, но на мой вкус было бы лучше вот эдак. Всё, он меня убедил. Почему? потому что доказал, что и способен сыграть иначе, и понимает иной подход. Тогда я готов уступить. Но когда я вижу, что солист просто не может сделать того, что я предлагаю, а говорит: "Это никуда не годится", тогда я не уступаю. Я же вижу, что он скрывает свою неспособность. Этого я не уважаю. Один альтист мне сказал: "Так на альте не играют. Вы не играете, а я играю". Есть ещё одна сторона дела. Ревность музыкантов оркестра. Часто оркестрант думает, что сыграет лучше солиста, которому аккомпанирует. Иногда он прав, иногда нет. В камерном оркестре такой проблемы не было никогда. Наши солисты и музыканты испытывали друг к другу искреннее и глубокое уважение. Думаю, оркестр с нашими великими солистами объединял одинаковые отношения к делу. С Рихтером мы начали выступать ещё когда были студентами консерватории. Я играл в квартете. Что он гений, было ясно всем и сразу. Помню, как Борисовский, мой учитель по альту, пришёл на занятие и пол-урока рассказывал нам студентам про концерт Рихтера, который слушал накануне. У Рихтера рояль звучит как симфонический оркестр. Такого количества тембров я никогда прежде не слышал. У него гобой звучал явственнее, чем в оркестре. Я сам позже имел возможность убедиться, как Рихтер просто нажимает на клавишу в басу, а рождается звук, как у контрабаса и тубы, причем он перекрывает звучание оркестра. Рихтер был любимым учеником Нейгауза, очень его почитал и много у него взял. мы вместе репетировали вечер брамса у найгауза дома генрих густавович доставляло удовольствие слушать как играют его ученики а у нас конечно в такой атмосфере вырастали крылья он похвалил славу мы в шутку пререневывали а найгауз сказал понимаю понимаю вы считаете это немецко-немецким коллаборационизмом Но что я могу поделать, если он так потрясающе играет? Рихтер был гением трудолюбия. Он мог заниматься 20 часов в сутки. Я тому свидетель. Репетируем дома. Он тогда жил в маленькой двухкомнатной квартире на Арбате. Мы с берлинским преподавали в училище и назначали уроки на 4 часа дня. С 9:00 утра репетиция. В перерывах Рихтер не нуждался. Я надо сказать, тоже устаю от перерывов. работаем, работаем в три валя, показыват мне глазами на часы. Папа мол. Но как прерваться? Проходит ещё полчаса. Берлинский говорит: "Слава, прости нам, пора, у нас уроки в 4". Ничего страшного. До 4 порепетируем и пойдёте, пока там ваши ученики соберутся. 4, полпятого. От него до училища хороших минут 40. Я говорю: "Слава, всё, прости, мы опаздываем на уроки". Ректор помолчал. Потом захлопнул рояль и говорит, так, или мы даем концерты, или сеем доброе и вечное. В общем, мы не пошли в училище, а репетировали до ночи. Пару раз Нина Львовна Дорляк, Славина жена, приносила бутерброды, которые мгновенно уничтожались, и однажды Слава пошел под ледяной душ, вернулся в халате и так в нем и репетировал. В 54-м году мы с квартетом Чайковского поехали в Будапешт. Рихтер играл программу с нами и давал сольные концерты. В одном он сыграл сонату Бетховена «Апассионата». Всякое мы слышали. Но это исполнение нас потрясло. Возвращаемся в гостиницу, полные впечатлений. Ужинаем, сидим за столом. Вдруг Рихтер наклоняется ко мне. «Рудик, знаете, я последний сапожник. Что такое?» Я в Пассионате рано начал разработку, поторопился, понимаете, стал преждевременно создавать напряжение, поэтому в результате достаточной силы оно не имело, и кульминация не состоялась, как надо. Слава, я никогда в жизни не слышал лучшего Пассионата. Он покачал головой. Нет, я последний сопожник. Поужинали. Аристер говорит: "Надо пойти поспать". Завтра трудный день. Мы должны начать с репетиции квинтета. Нам вечером квинтет играть, это сложно. Я заснул. А минут через 10-15 слышу, играет. Мой номер находился как раз напротив его номера, в который специально для Рихтера поставили рояль. Ну, я, конечно, спать не мог. Мне было страшно интересно, что он учит и как он это учит. А он начал учить совсем не пассионато. А пассаж из одной замечательной пьесы Равеля, она называется Альборада дель Грациозо. Очень какой-то трудный пассаж, который ему никак не удавался. Он повторял этот пассаж бесчисленное количество раз, учил его минимум до 5 часов. В 5 я не выдержал и заснул. По приезде в Москву Рихтер должен был играть сольный концерт И он из программы эту Альбарадо Равеля снял, пообещал, что сыграет на следующем концерте. Но как же он эту пьесу сыграл через месяц? Как? Это было абсолютное какое-то совершенство музыкальной мысли, ткани из звука. В этом было что-то совершенно необыкновенное, даже неприличное. Странно было, как это смертный человек производит такие звуки и так играет. Это Страстное желание добиться совершенства это напоминает работа способность таких великих людей, как Бетховен, Гёте, ведь Гёте понадобилось 40 лет для того, чтобы написать Фауста. А Бетховену, как мы знаем, понадобилось 10 лет, чтобы сочинить только одну тему второй части на восемь тактов, 10 лет. Это признак гения. Как говорил Гёте, Очень трудно, конечно, без конца повторять одно и то же и добиваться совершенства. Не каждый может выдержать, но только на этом пути возможно появление великих произведений. Работа с Гелильсом, Ойстрахом, Рихтером позволила камерному оркестру подняться на такую творческую высоту, на которую только огромная личность может поднять единомышленников.